Встреча. Никогда ранее, никто и нигде, с таким нетерпением не ждал назначенной встречи, ни в России, ни в других странах мира. Если бы Джульетта сказал Ромео, что она будет ждать его не в полночь, а в полдень, молодой любовник испытал бы куда меньший восторг при появлении своей пассии, чем граф при виде человека, с которым он назначил встречу. Если бы детям Штальбаума, Кларе и Фрицу... Герои сказки Гоффмана — «Щелкунчик и мышиный король». Русской интерпретации часто — «Мари», «Маша» и «Миша». Пришлось ждать получения подарков не в полночь, а в полдень, и их предвкушение праздника никак не могло бы сравниться с тем возбуждением, которое испытывал граф в ожидании колокольного звона. Он выбросил из головы мысль о Тверской случайной встрече с барышнями, помылся, оделся, выпил кофе... съел фрукт дня, коим на этот раз оказался инжир, и около десяти часов утра взял в руки томик монтеня Однако через каждые 15 прочитанных строк его взгляд неизменно обращался к часам. Бесспорно, граф почувствовал, когда начал ее читать днем ранее, что эта книга может оказаться не самой простой. Несмотря на то, что это был всего один том, а не несколько, издание было толщиной с Библию или словарь. то есть вид у книги был не располагающий к легкому чтению, а скорее к тому, чтобы сверяться с ее текстом, консультироваться и получать при необходимости нужную информацию, но ни в коем случае не читать ее для собственного удовольствия. Граф просмотрел страницы оглавления и увидел, что опыты состояли из 107 эссе на самые разные темы о скорби, праздности, лжецах, предсказаниях, одиночестве, стойкости, каннибалах и сне. В общем, оглавление подтверждало опасения графа. Данный опус был создан для чтения долгими зимними вечерами. Судя по всему, книга была написана для такого времени года, когда птицы уже улетели на юг, сухие поленья стоят наготове у камина, поля занесены снегом, а у читателя нет желания выходить на улицу, точно так же, как и у его друзей нет желания его навещать. Тем не менее, посмотрев на стрелку часов, как бывалый капитан смотрит на часы, чтобы записать в корабельном журнале точное время отплытия судна, граф со вздохом еще раз прочитал название первой главы. Различными средствами можно достичь одного и того же. В первом эссе автор на убедительных примерах из древней истории доказывал, что если ты уж сдался на милость победителя, то надо просить, чтобы тебе сохранили жизнь, или же оставаться гордым и непреклонным. После того, как автор твердо заявлял, что оба подхода являются правильными и имеют право на существование, он переходил ко второй главе под названием «О скорби». В этой главе Монтейн процитировал массу античных источников с безукоризненной репутацией, без тени сомнения доказывавших, что грусть — это чувство, которым стоит поделиться с другими — или держать его при себе. В середине третьей главы граф поймал себя на мысли о том, что он посмотрел на часы четыре или пять раз с тех пор, как начал чтение, а может быть и шесть. Несмотря на то, что точное количество взглядов на часы осталось неизвестным, было очевидно, что часы уже неоднократно привлекали его внимание. Но с другой стороны, стоило признать, что это был действительно удивительный хронометр». Он был изготовлен по заказу отца графа известной фирмой Бригет. Белый малевый циферблат размером с грейпфрут был асимптотически наклонен к корпусу и основанию из лазурита. Внутри корпуса находился механизм с драгоценными камнями, выполненный часовых дел мастерами, которые прославились на весь мир качеством своей работы и стремлением к идеальной точности — и молва репутации этих мастеров была полностью оправданной, пока граф продирался сквозь третью главу, в которой Платон, Аристотель и Цицерон были свалены в одну кучу с оператором Максимилианом, он слышал каждый секундный тик часов. «Десять, двадцать и пятьдесят пять секунд», — говорили часы, «десять, двадцать и пятьдесят шесть, сорок восемь, пятьдесят пять». Эти часы... Отбивали секунды так же безошибочно и четко, как Гомер описывал состав греческого войска, а святой пётр перечислял грехи грешника. «Так где же я сейчас читаю?» «Ах да, глава третья». Граф чуть отодвинул стул влево, чтобы не видеть циферблата и часов вообще, после чего начал искать место, на котором остановился. Он был твердо уверен, что это был пятый параграф на пятнадцатой странице. Однако содержание этого места показалось ему совершенно непонятным и оторванным от ранее прочитанного, так что он перечитал несколько предшествующих параграфов. В результате ему пришлось вернуться на три страницы назад, пока он не нашел последний прочитанный параграф, показавшийся ему знакомым, после чего возобновил чтение. «Так вот, как, значит, с тобой получается?» — ответил он Монтеню. «Шаг вперед и два назад?» Граф решил показать, кто здесь контролирует ситуацию и является главным, и дал себе обещание, что не посмотрит на часы до тех пор, пока не прочтет до 25 главы или эссе. Полной решимости он быстро прочитал 4, 5, 6 эссе. 7, 8 он прочитал еще с большей стремительностью. Казалось, что до 25 главы рукой подать, что она так же близка, как графин с водой на столе. Однако, по мере прочтения глав 11, 12, 13, прогресс продвижения к цели замедлился. Ему показалось, что книга лежала уже не на столе, а была в Сахаре. Он уже выпил всю свою воду и вскоре будет ползти по предложениям, как по песку, чтобы доползти до конца страницы и увидеть, что за ней следует еще одна такая же безводная и сухая страница. «Ну что ж», — подумал граф. как идет, так и идет. Пробило одиннадцать часов. Он перешел к главе шестнадцатой. И вот постепенно длинная минутная стрелка догнала своего коротконогого собрата в верхней части циферблата. Две стрелки слились, и пружинки внутри часов распрямились, колесики завертелись, послышался удар миниатюрного молоточка, и начался бой часов, возвещавший о наступлении полудня. Передние ножки стула графа громко ударились об пол, а месье монтень дважды перевернулся в воздухе и лишь после этого упал на покрывало кровати. На четвертом ударе граф уже спускался по служебной лестнице, а на восьмом вошел в фойе первого этажа, пересек его и двинулся в сторону салона Ярослава Ярославского, непревзойденного парикмахера отеля «Метрополь». Историки утверждают, что на протяжении последних двух столетий наша культура распространялась по стране из салонов Петербурга. Именно из расположенных на фонтанке салонов новые блюда, моды, и идеи делали робкие шашки в русском обществе. Но происходило все это исключительно потому, что под салонами, зачастую в полуподвалах и подвалах, находилось много людей, которые своим трудом обеспечивали хорошую жизнь наверху. Это были повара, дворецкие, лакеи, курьеры, которые работали для того, чтобы общество могло обсудить теорию Дарвина и новые картины Моне. Точно по такой же схеме работал и Метрополь. Начиная с открытия отеля в 1905 году, там собиралась самая интеллектуальная, влиятельная и блистательная публика, однако яркий глянец и безукоризненная элегантность этих людей – обеспечивались усилиями сотрудников нижних этажей. Спустившись по мраморным ступенькам, граф прошел мимо газетного киоска, в котором его внимание пытались привлечь сотни передовиц, на тот исторический момент все напечатанные кириллицей. Следующим после газетного киоска был цветочный магазин Фатимы Федоровны. В тот исторический период людям было не до цветов, поэтому еще в 1920 году магазин закрылся. Одно из самых красивых мест в отеле превратилось в одно из самых унылых. В свое время здесь продавали цветы охапками. Именно этот магазин был ответственным за цветочное убранство в Отсюда в номерах гостей появлялись лилии, букеты роз, которые бросали к ногам балерин Большого, а также цветки, украшавшие пиджаки джентльменов, эти букеты бросавших. Фатима превосходно владела языком цветов, принятым в светском обществе со времен рыцарства. Она прекрасно знала, какой цветок следует послать в виде извинения за проступок, какой за опоздание, какой, если человек сказал что-то не в попад, или проявил излишний интерес к девушке во время танцев, не подозревая о том, что у нее уже есть ухажер, партнер или благодетель. Одним словом, Фатима знала запах, цвет и смысл цветка лучше пчелы. «Ну что ж», — размышлял граф, — «магазин Фатимы закрыт точно так же, как были закрыты цветочные магазины Парижа во время правления Робеспьера, но сейчас Париж утопает в цветах. Значит, рано или поздно, и в метрополе все вернется на круги своя». В конце коридора находилась парикмахерская Ярослава. Это была политически нейтральная страна точности и оптимизма, своего рода Швейцария отеля. Раз уж граф собрался выжить самым практичным образом и преодолеть обрушившиеся на него обстоятельства ему стоило придерживаться графика еженедельных встреч с ярославом для стрижки когда граф вошел в парикмахерский салон ярослав обслуживал седовласого тучного господина светло-сером человек в мятом пиджаке сидел на скамейке у стены ярослав приветствовал графа улыбкой и показал ему на пустое кресло рядом с ним граф сел в кресло Кивком головы поприветствовал господина, над которым работал Ярослав, откинулся на спинку и стал изучать самый выдающийся предмет в салоне, а именно кабинет. Если мы откроем словарь, чтобы найти определение слова «кабинет», то прочтем следующие строки. Предмет мебели, часто с декоративными деталями, в котором вещи хранятся так, что их не видно. Очень хорошее определение, применимое ко всему – от серванта до шкафа на деревенской кухне до творений Томаса Типпендейла в Букингемском дворце. Типпендейл, Томас, крупнейший мастер английского мебельного искусства эпохи рококо и раннего классицизма. Однако изготовленный из никеля и стекла кабинет Ярослава был построен совсем по другому принципу и создан исключительно для того, чтобы не скрывать, а демонстрировать свое содержимое. Можно сказать, что этот кабинет был вправе городиться своим содержимым, среди которого было французское мыло, обернутое в вощенную бумагу, британская пена для бритья в банках из слоновой кости и итальянский тоник в склянках замысловатых форм. А что стояло у самой дальней стенки кабинета? Небольшая бутылочка из темного стекла, которую Ярослав, подмигивая глазом, называл «фонтан молодости». В зеркале граф наблюдал, как Ярослав работает над клиентом двумя ножницами одновременно. Ножницы в руках Ярослава напоминали умелого танцовщика балета, ноги которого исполняют в воздухе антроша. Постепенно, по мере работы, ножницы начинали летать все быстрее и быстрее, словно казак, танцующий ГПК. После того, как ножницы вспорхнули в последний раз, хотелось, чтобы занавес упал, Публика устроила овацию, а цирюльник раскланялся. Ярослав снял белоснежную накидку с клиента, встряхнул ее и щелкнул каблуками, принимая плату за мастерски выполненную работу. Господин вышел из парикмахерской, заметно посвежевшей и помолодевшей, а Ярослав подошел к графу с новой белоснежной накидкой. «Как у вас дела, ваше сиятельство?» «Великолепно, Ярослав, все великолепно». «И что желаете сегодня?» «Просто подровнять, друг мой, просто подровнять». Ножницы начали летать в руках Ярослава. Граф взглянул на плотного посетителя, сидевшего на скамейке у стены, и увидел, что тот переменился в лице. Граф совсем недавно дружески ему кивнул, но совершенно неожиданно лицо мужчины покраснело. И покраснел не только лицо, но и уши. Граф смотрел в глаза мужчине, планируя еще раз кивнуть. когда тот на него посмотрит. Но мужчина тяжелым взглядом уставился в спину Ярослава. «Я был следующим», — сказал он. Как многие увлеченные своим делом люди, Ярослав не услышал этой ремарки и продолжал спокойно и быстро работать. Поэтому мужчина повторил более громким тоном «Я был следующим». Ярослав услышал его и вежливо ответил. «Сейчас, минуточку, пожалуйста». «Это вы мне уже говорили, когда я сюда пришел». Фраза прозвучала очень враждебно, поэтому Ярослав перестал стричь графа и с удивленным выражением повернулся к мужчине. Несмотря на то, что графа учили никогда не встревать чужие разговоры, он почувствовал, что парикмахер не должен данной ситуации ничего объяснять. «Я постоянный клиент, и по вторникам в двенадцать мое время стрижки, так что поймите Ярослава правильно», — сказал граф. Мужчина уставился на графа. — Ваше время стрижки? — Да. Мужчина поднялся так резко, что скамейка упала на пол. Он оказался высоким, выше 190 сантиметров. Его сжатые кулаки были такими же красными, как и уши. Он сделал шаг вперед, и Ярослав, стоя к нему лицом, отступил назад на шаг, уткнувшись в кабинет спиной. Мужчина вырвал из рук Ярослава ножницы, затем повернулся к графу, схватил его за воротник и одним движением ножниц отрезал у него правый ус Затем он приподнял графа и, глядя ему в глаза, угрожающе произнес «У тебя очень скоро будет твое постоянное время». После этого он бросил ножницы на пол, отпустил воротник графа и вышел из парикмахерской. «Ваше сиятельство!» — в ужасе воскликнул Ярослав. «Первый раз в жизни я вижу этого человека. Я даже не уверен, что он живет в отеле. Но я вам клянусь». здесь его точно не будут обслуживать». Граф встал и хотел уже с негодованием что-нибудь сказать или подобающим образом отомстить за эту удивительную грубость, но что он мог знать про человека, который на него совершенно неожиданным образом напал? В тот момент, когда он его в первый раз увидел, этот мужчина своим помятым пиджаком произвел на него впечатление какого-то рабочего, который забрел в метрополь и решил побаловать себя хорошей стрижкой. Но вполне возможно, что этот персонаж мог оказаться одним из новых постояльцев со второго этажа, человеком, который начинал рабочим, потом стал членом профсоюза в 1912 году, возглавил забастовку в 1916, в 1918 командовал батальоном Красной Армии, а сейчас возглавлял одну из отраслей промышленности. «По сути, он был прав», — сказал граф Ярославу. «Он долго ждал». Вы знали о том, что у меня время в 12 по вторникам, а он нет. Я должен был предложить ему пройти передо мной. Но что мы будем теперь делать? Граф повернулся к зеркалу и впервые за несколько лет внимательно рассмотрел свое отражение. Он много лет считал, что настоящий джентльмен не должен верить зеркалам. Зеркала зачастую являются не средством самопознания, а средством самообмана. Сколько раз в жизни он наблюдал, как красотка поворачивается к зеркалу на 30 градусов, чтобы рассмотреть себя с лучшего ракурса. Словно весь мир будет всегда лицезреть ее только под таким углом. И сколько раз он видел, как дама в летах и нарядах, модных несколько десятилетий назад, смотрела в зеркало, и все, как казалось ей, было модным. лишь только потому, что само зеркало было в раме тех самых лет, что и ее наряды. Граф с гордостью носил прекрасно сшитый пиджак, но понимал, что джентльмена за версту видно по его осанке, манерам и высказываниям, а не по покрою сюртука. «Да», — подумал граф, — «земля крутится, и мир меняется. Более того, вращаясь вокруг солнца, земля крутится еще и вокруг своей оси». Кроме этого, крутится и вся галактика, колесо в еще более огромном и масштабном колесе. И звук при этом совсем другой, чем тот, который издает часы, когда бьют своим маленьким молоточком. И когда звучит музыка сфер, тогда зеркало начинает неожиданно отражать человека не таким, каким он себя представляет, а таким, каким он стал. Граф снова сел в кресло. «Надо побриться, друг мой». сказал он Ярославу: "Надо побриться".